19. В музыкальном магазинчике, занимавшем тесную и до потолка обклеенную плакатами комнату, нашлось всего два диска с Смоннейским оркестром. На одном были популярные оперные арии, на другом музыка композитора Вестлейка, о котором я никогда не слышала. Рядом с именем стоял год рождения моей мамы. И я потянулась вернуть диск на место. Мне не хотелось очередного высохшего моря. Оболочка, правда, была красивая. Запчатые горные хребты, запорошенные снегом. Приятно было бы поставить эту фотографию дома на стол и любоваться между делом пейзажем и надписью внизу. Тасманейский симфонический. Я ведь помнила, как он это произнёс. Название оркестра навеки было окрашено для меня мягким голосом Люка с чуть неуверенными, полупросительными интонациями, будто он хотел бы сказать больше, но обрывает себя. Я даже не взглянула на название произведений, когда подошла к кассе, и только дома прочла «Антарктика» — сиита для гитары с оркестром. С первым же ударом часов, которым отдались в наушниках звуки басовой струны, родной, до дыр заслушанный софт-машиновский приём, я поняла, что нечаянно купила на блошином рынке нитку чистого жемчуга. В этой музыке, как в хрустальном шаре, было видно всё. Как полощится на солнечном ветру ли антиполярного сияния, как ломается на изгой смегучие льдины. А ещё там было целых 2 кусочка с солирующей валторной. И я готова была поклясться, что это играет Люк. Ведь диск записан всего 5 лет назад. И он наверняка уже был тогда в оркестре. И только ему, в одиночку открывавшему симфонии Шуберта, могли доверить соло. Какое счастье, что я не отложила этот диск в магазине и теперь могу в любой момент услышать голос его Вальтерны. За 3 дня я, кажется, выучила все иту наизусть и всё равно поставила её снова, запрыгнув в автобус. Это было не лучшее место, чтобы слушать классику. Мотор гудел и взрыкивал, пробиваясь сквозь наушники, но память дорисовывала звуки, как полустертые штрихи на рисунке. А потом загоны яхт-клуба, утыканной голыми мачтами, Я вдруг перестала замечать посторонние шумы. Теперь вокруг царила только музыка. И сердце замирало за миг до того, как в качании прозрачные волны, сотканные из звона гитарных струн, появлялись будто парус на горизонте, далекие ноты, рождённые дыханием люка. Двадцать две минуты Антарктики уложились в мой путь без единого зазора, и двери уходящего автобуса закрылись под последний резко хлопнувший аккорд. От остановки до теннисного центра было рукой подать, и чем ближе я подходила к нему, продираясь на пролом через заросли парка, тем сильнее начинало штормить мое бездонное тёмное море. Как просто, оказывается, было идти рядом с люком после концерта. Нас окутывала ночь, и ничьи глаза не ловили, оценивая моих взглядов и жестов. А здесь беспощадно сияло солнце, бликуя на капотах машин, И люди со всех сторон стекались к ограде, за которой темнел бетонный задник трибун. Мишель сказала, что они будут ждать у ворот. Обогнув короткую очередь, я тут же увидела её. Она говорила по телефону, нетерпеливо переступая длинными ногами в пляжных шлёпанцах и накручивая на палец тёмно-русую прядь. Рядом с ней никого не было. И я подумала, не нырнуть ли в толпу, чтобы выждать, пока подойдёт люк. К несчастью, она заметила меня раньше. За улыбалась и дала невидимому собеседнику отбой. Привет, как дела? С крыгоговоркой выпалила Мишель. Отличный день, правда? Сначала дождь обещали, и я подумала, что мы тут вымокнем нафиг. Крыша-то нет. А где, хотела я спросить, но вовремя прикусила язык. Хороша же я буду, если назову лука по имени. Очередь с тем временем двигалась. Мы уже почти достигли ворот. У меня пересохло в горле. Я без конца озиралась по сторонам, и не видела его. А мы никого больше не ждём, решилась я наконец. Я жду друга, но он сказал, что опаздывает, не может найти место для парковки. Он потом подойдёт. Здравствуйте, спасибо, прямо, пожалуйста. Приветливое лицо контролёра мелькнуло и исчезло как в тумане. Я зачем-то продолжала идти вслед, замешав и сжимая в руке ненужный билет, и чувствуя себя героиней какого-то мутного фильма из рубрики кино не для всех. Мысль о том, что я буду сидеть тут и смотреть теннис вдвоём с едва знакомой школьницей, была дикой. И всё-таки это действительно происходило со мной. А с чего я вообще решила, что он должен прийти? Я же не бойфренд, чтобы знакомить меня с отцом. Ты где? Мишель снова держала телефон возле уха. Какой сектор? Ага, поняла. Смотри-ка, она обернулась ко мне. У нас отличные места. Я безразлично скользнула взглядом влево, зацепив зелёный прямоугольник корта. Трибуны пестрели от шляп и кепок всех мастей. Кто-то даже открыл зонтик, защищаясь от злого южного солнца. Деревянные лавки были почти полностью заняты, и я не очень понимала, куда мы лезем, переступая через чьи-то босые ноги, плетёные корзинки и сумки-холодильники, набитые банками с пивом. «Простите, извините», — бормотала Мишель, как заведённая, шагая по проходу. И после паузы вдруг воскликнула совсем другим тоном: "Привет. А это что, тут два места и всё? Я же просила три". Я выглянула из-за её спины и будто с размаху впечаталась в стяну. Прямо передо мной было лицо Люка. Очки в чёрной оправе, те самые, в которых он был в день нашей первой встречи, влажная от пота ложбинка над верхней губой и глаза, которые при свете ясного дня уже не казались банально карими, как мои. Они были того редкого благородного оттенка, какой ассоциируется с английскими гостинами. Фамильная мебель красного дерева, столетние выдержки бренди в грушевидном бокале и отблески пламени на спине сеттера дремлющего у камина. — Ну, извини, — ответил Люк невозмутимо, словно ему было не впервой пропускать капризные интонации дочери мимо ушей. — Ты же видишь, как много народу. Тут два-то места трудно занять. — А что я скажу Джейку? «Ничего страшного, поболтайте в перерыве». Он потянулся, чтобы убрать с сиденья клетчатый коврик, и только теперь заметил меня. Я ожидала чего угодно, момента неловкости, напряжённой попытки вспомнить, где мы могли видеться, или блаженной неузнанности, которая позволила бы мне начать с чистого листа, забыв о нечаянной прогулке по ночному городу. Но Люк сказал, «О, это вы». Так естественно, словно мы заранее договорились вместе пойти на теннис. Вы что, знакомы? сверкнуло белками Мишель. Ответную реплику мой закипающий мозг перевёл как мне совсем, возможно, ошибочно, потому что все его ресурсы были в тот момент заняты регистрацией неловкого движения, похожего на попытку подать мне руку. Описав в воздухе непонятную фигуру, рука вернулась на колено. Мы назвали свои имена, сначала он, потом я. "Яра", повторил Люк с удивлением. Я по-прежнему стояла, нависая над пустыми сиденьями. Ему приходилось смотреть чуть снизу, как река в Мельбурне. «Это что, обычное русское имя?» Я принялась объяснять, накручивая одну подробность за другой, откуда только взялись слова. Как и тогда, на гостиничных ступенях мне нестерпимо хотелось удержать его внимание ещё хоть на миг. Тут кто-то с заднего ряда что-то сказал нам, и Мишель торопливо уселась. Должно быть, мы загораживали вид». И я заняла второе свободное место, не оставив шанса неизвестному Джейку. На корте уже появились две рослые теннисистки, зачесанные гладко по-балетному и в тугих платьицах, едва прикрывающих мускулистые бёдра. Забубнил репродуктор, объявляя имена. Одно, кажется, было русским. Потом снова всё стихло. И в этой странной тишине, которая совсем не вязалась в моём сознании с битком забитыми трибунами, Зазвучали неспешные, будто бы в полсилы хлопки ракеток по мячу. Я скосила глаза вправо. Мишель набирала СМС-ку. Люк сидел неподвижно, положив на колено руку с потускневшим обручальным кольцом. Подсвет это чуточка к его волторна. Интересно, почему жена не пошла с ними вместе на теннис? «Эй!» — Мишель приподнялась со скамьей и помахала кому-то стоявшему в проходе. Видимо, неудачливый Джейк всё-таки сумел запарковаться. «Слушайте, может, поищем другие места. Там повыше вроде не так много народу». «Милая, ну давай не будем», — сказал Люка, и у меня защемило сердце от этого нежного, всепрощающего свитхард. «Вам обязательно всё время вместе сидеть. Ещё сто раз наговоритесь». Мишель надулась совсем как ребёнок, и он ободряюще приобнял её за плечи. А я смотрела на его пальцы в сантиметрах от меня и мучилась с жгучим чувством, очень похожим на зависть. Снова ожил громкоговоритель, и соперницы, присевшие было под тентами в углах корта, стали по-дуэльному сходиться. Теперь уже всерьёз. За кого будете болеть? спросил Люк, и я не сразу поверила, что он обращается ко мне. За Татьяну. Конечно, сказала я, хотя ещё секунду назад не знала, что вообще за кого-то болею. О том, что начался настоящий матч, можно было догадаться даже с закрытыми глазами. Удары ракеток теперь звучали иначе. коротко и хлёстко, как пощёчины, и после каждого заработанного очка по трибунам пробегал шелест аплодисментов. Солнце припекало всё сильнее, и я скорее чувствовала, чем видела, как лоснится их кожа в глубоких вырезах платьев и как заливает потом глаза цепко держащая вертлявую цель. В паузах, пока мальчишки подавали спортсменкам воду и полотенца, Я переводила взгляд правее, где зелень корта сменялась эмалевой синевой бухтой, обрамлённой на горизонте лесистыми холмами. На периферии зрения появлялся люк, нестерпимый, яркий, в своей белой рубашке пола и лёгких брюках цвета топлёного молока. Такой близкий и в то же время недосягаемый. Я не могла ни коснуться его, ни рассмотреть в открытую. Лишь в те моменты, когда он поворачивался ко мне или к дочери с короткой репликой, а ваша Татьяна и правда молодёц. Я воровато хватала очередную деталь: вшитый якорь на кармашке, набувшие от жары зеленоватые вены, овальную родинку на левой щеке, то, что скрыто от сидящего в концертном зале, как тёмная сторона луны. Когда Татьяна триумфально вскинула руку с зажатой в ней ракеткой, он бросил, наклонившись в мою сторону: "Поздравляю", и добавил: "Вы довольны?" Как жаль, что я не делаю больше этой ошибки. Не перевожу истрёпанное английское «хэппи» однозначным «счастливый». Вот бы он и в самом деле спросил меня, вы счастливы? «Да», — ответила я, не сводя с него глаз. «Очень». После паузы на корт вышла следующая пара, и всё началось заново. Разноязыки и соперницы с одинаковым азартом метались по площадке, одинаково зло с оттяжкой лупили по мечу, чтобы потом по-мужски сцепиться над сеткой в примирительном рукопожатии. Палыдневное солнце и присутствие Люка сводили меня с ума. Казалось, я томлюсь на медленном огне, и конца края этому не видно. Тело затекло от долгого сидения на жёсткой скамье без спинки. Я хотела сбегать в киоск за водой и заодно размяться, но представила, как буду перелезать через бесконечные ноги и сумки, забившие проход, и отказалась от этой идеи. Поэтому, когда Мишель устало потянувшись, сказала в пространство: "Может, мороженого купим?" Я промолчала в ожидающей глядя на Люка. Если он пойдёт, я пойду вместе с ним. Он посмотрел на часы. «А ты сколько планируешь тут пробыть? Хочешь позвонить Джейку, пусть он тебе купит мороженое и сядет на моё место?» «Ты что, уходишь?» «Да пойду, наверное. Голова что-то болит». «Это, наверное, из-за жары. У меня тоже болит», — соврала я. «Неужели мы можем уйти сейчас вдвоём?» Думаю, результаты наверняка покажут в новостях. Да я и сама не хотела сидеть до конца, заторопилась. Мишельля вытащила свой складной телефончик с цветным экраном. Она явно гордилась и мыс нарочитой небрежностью подцепляла крышку кончиком полудетского плохо накрашенного ноготка. Алло. Слушай, мы уже уходим. Жарко очень. Ага, давай. Эта мысль, такой готовности брошенная в серебристую трубку, мне столько расстроила меня, сколько удивила. Казалось, каждый из нас только и ждал сигнала, чтобы покинуть игру. Никого уже не интересовали маленькие точёные фигурки, похожие на шахматные. Белая и красная, они стояли на своих половинах поля, как королевы, и мальчишки пожи спешили к ним с полотенцами. Едва мы вышли за ворота, как из жидкой эвкалиптовой тени нам навстречу шагнул пырянёк. Я сразу догадалась, что это и есть тот самый Джейк. Выглядел он заметно старше Мишель, скорее студентом, чем школьником. Острое беличье личико, нелишённое миловидности, было объято пожаром вьющихся волос. Сюда бы ищет же Тротоловское клечатое пальто и хоть на сцену. Но и в своей застиранной футболке и шортах до колена он выглядел таким аутентичным хипарём, что окружавшая его местность словно в раз поблекла и порыжала, как на цветных фотографиях с вотстока. Я ещё не был в России, с энтузиазмом добавил он после приветствия. Но обязательно поеду. Хочется увидеть Сибирь, там огромные озёра, тайга, медведи, подсказала я. И он усмехнулся, понимающе, по-взрослому. Вчетвером мы двинулись в сторону центра по тянистой аллее, забитой с обеих сторон припаркованными машинами. При мысль, что сейчас люк сядет в одну из них и исчезнет, ноги мои стали слоновьими. Я не принимала участия в разговоре и всё пыталась угадать, какая из машин его. На чём ездят оркестровые музыканты? Я ловила движения краем глаза. Тянется ли он к карману за ключом или можно пройти вместе ещё немного, слушая его редкие, как мне показалось, рассеянные реплики. Думает о своём, или в самом деле болит голова? Так ты остаёшься с Джейком, спросила она, остановившись. Ключ появился в его руке незаметно, как у фокусника. — Да, мы хотим на лодке покататься. — Ну ладно, осторожней там. Он обернулся ко мне. — Вас подкинуть до центра? Мир вдруг сузился до одного единственного лица. Будто к глазам моим приложили мощный бинокль. Впервые за весь день Люк смотрел на меня в упор и улыбался так приветливо, так открыто, что я не сразу услышала его слова. Они катились откуда-то из-за горизонта, будто гром не поспевающий за молнией. И пока я, ослеплённая сияло искра телекования, в ухо мне ввинтился голос Мишель: "Ой, а давай лучше с нами покатаемся по реке. У нашего друга такой классный катер, а потом мы тебя отвезём куда захочешь". Она стояла между мной и машиной, крупным, как Волга седаном цвета спелой вишни. И я подумала, что могу сейчас просто отодвинуть её, как отодвигают портьеру в проёме двери. "Извини, мне надо домой. Дел куча". «В другой раз, ладно?» Нескрываемое разочарование на её лице удивило меня. Хотелось сказать, «Эй, девочка, тебе пятнадцать лет. Ты сейчас поедешь со своим бойфрендом кататься на катере. Неужели этого мало для счастья? Давай я поделюсь с тобой, иначе меня разорвёт на кусочки». Вместо этого я благодарю за приглашение на теннис, бросаю ни к чему не обязывающее «Увидимся» и, отразившись напоследок в кривом зеркале капота, сажусь на переднее сидение. В салоне жарко, как в душе губки, и пахнет нагретым пластиком. Лёк заводит мотор и, нажав невидимую мне кнопку, открывает разом все четыре окна. Щёлкает рычаг селектора у самой моей ноги, до колена прикрытой тонким падоллом платья. Машины стоят тесно, и ему приходится выезжать в три приёма, сдавая то назад, то вперёд. Я не могу смотреть на него, поэтому смотрю вокруг, примечая детали. Серогой обивка сидений, Атлас дорог в боковом кармане, белый язычок салфетки, торчащий из бардачка. Я должна запомнить всё, запечатать в себе эти подаренные судьбой минуты. Машина описывает крутую дугу, вставая носом к городу, и я вижу далеко впереди громадину отеля с растущим на ней, как гриб-трутовик, концертным залом. Как мне хочется, чтобы он оказался сейчас за три девять земель, Кто-то стучит нам по багажнику, и Люк, кино в взгляд через притёж жмёт на тормоз. Дверь открывается и спустя секунду с шумом захлопывается. Да что с тобой сегодня? Я тоже оборачиваюсь, мы почти соприкасаемся с щеками, и эта нечайная близость обжигает меня. На заднем сиденье хмурая Мишель. Что случилось? повторяет Люк. Ничего, бурчит девочка. Поехали. Пожав плечами, он снова трогается с места. А у меня вертится на языке вопрос, что труднее? Играть на капризном несовершенном инструменте, чьи нотные партии могут свести с ума? Или воспитывать дочь-подростка? «Ты не против?» — спрашивает Люк, как ни в чём не бывало, и включает радио. Я не слышу ответа Мишель. Из динамика выплывает голос, знакомый мне до последнего обертона, отрешённый и тёмный, как во сне. «Вы мне против?» Теперь он спрашивает меня. В его фразе, конечно, нет никакого «вы», но она всё-таки звучит иначе. Это моя любимая группа. В самом деле, мне кажется, вы слишком молоды, чтобы такое слушать. За стёклами его очков плещется дурманящее коньячное тепло. И этот намек лишает меня дара речи. Мелодия спускается по ступенькам полутонов. Тягучие ноты хамандаргана прорастают сквозь неё и колышутся, как миражи. Нет больше разлучника города, необратимо летящего нам в лобовое стекло. Нас окружает звёздное небо, и соловьины, и трели врываются в открытые окна вместе с ветром. Я люблю разную музыку, и старую, и новую. Не обязательно быть столетним стариком, чтобы слушать, ну, к примеру, Шуберта. Я ходила на концерт, где выиграли его девятую симфонию. Раньше не слышала его, а оказалось это так здорово, что я даже диск купила. А ещё купила Антарктику. Меня уже несёт. Я чувствую, что должна сказать ему об этом, пока он не исчез. Это ведь вы её записывали? Да. Он кивает, не сводя глаз с дороги. Вам понравилось? Очень. Да вот она у меня в сумке. Постоянно слушаю. Там ещё две другие пьесы, но я их пока не очень поняла. Я обрываю себя, чтобы не ляпнуть, да и вас там нет. из динамика текут органные аккорды, заполняя паузу. Мне хочется о многом его спросить, но нет времени. Мы уже миновали круговую развязку. Я спрашиваю только самое главное. А есть ещё записи, где вы играете? Да, сколько-то есть. С Тасманнским оркестром, с Западно-австралийским, ещё камерные ансамбли. А вы можете мне написать названия? Я бы поискала в магазинах. Мы вливаемся в поток машин, заполняющий тесные улицы Сити. И я силюсь вспомнить, есть ли поблизости парковка, где мы можем встать. У меня должны быть все эти диски. Хотите, дам послушать? Правда? Ну, конечно. Я посмотрю, что есть, и Мишель вам передаст. Да ведь? Он коротко оглядывается и вновь обращается ко мне. Где вас высадить? Вот там-то, пожалуйста. Солнце бьёт мне в глаза, и я не могу сообразить, куда мы свернули и в какой стороне река. Впереди на столбе сгорается красный, и люк говорит «Вам здесь удобно будет выйти?» «Абсолютно. Никаких проблем. Спасибо!» Я хлопаю дверцей, и потом, приникнув к столбу, долго смотря им вслед, как в дурацком сентиментальном кино.